Глава 4. В бархатном малахитовом платье, сверкавшем сине-зеленым блеском, который пленяет художников и эстетов, и отделанном по последней моде так, что могло бы выдержать какую угодно женскую критику, Софья Дмитриевна держалась прямо как стрела, и во всей ее осанке виднелась гордость древнего рода Рюриковичей. У художника взгляд цепкий и быстрый, нежный, мечтательный, оценивающий глубокий. Он проникает в самую суть предмета или явления, даже самого тривиального. Он видит прекрасное, да и уродливое, он тоже видит, без этого не обойтись. Так, сквозь кисею покрывала, спускавшегося на лоб княгини, Илья Ефимович разглядел множество светлых нитей волнистых темных волосах, а на лице ее, сквозь толстый слой крема, пробивались наружу признаки неизбежного увядания. Это были едва заметные бороздки под веками после дурно проведенной ночи и дряплые складочки на шее, искусно спрятанные под широкую бархатку медальона и надменные морщины вокруг большого рта. Все указывало на то, что женский век Софьи Дмитриевны подходит к концу. Он замешкался на мгновение. Хозяйка дома подметила это и слабый румянец покрыл ее бледные щеки. Каждое утро, едва проснувшись, она становилась перед зеркалом и с отвращением взирала на свое усталое, бескровное лицо. Ах, как же сильно ей хотелось, чтобы это лицо было таким же восхитительным для нее, как и оно было для публики, перемешку с кремами, помадой и тушью. — Вы удивились, друг мой, увидев меня такой? Ужель вы находите меня постаревшей? Дрожащим от волнения голосом произнесла она. И приложила Лорнет к своим близоруким глазам. Несмотря на жару, репина обдало холодом, однако он сумел ничем не выдать охватившего его разочарования. Он хотел ответить, что для него она не может быть старой, но только взглянул на нее глазами полными такой нежности, что она все поняла, и лицо у нее загорелось лучами торжества. Ну проходите же, дорогой Илья Фимич, покорнейше просим от всего сердца! Продолжала суетиться княгиня открывая гостю свои объятия. Господа, минуточку внимания, перед вами тот, чье призвание простирается далеко за пределы империи. Художник редкостного таланта, Илья Ефимович Репин. Прошу любить и жаловать. Маленькая, неловко первой минуты скоро рассеялась. Стреляли пробки в потолок, и нежно, необременительное для желудка холодное шампанское лилось в широкие бокалы, искрясь и пенис в свете зажженных для красоты шандалов. Навсегда прославивший свое имя создатель бессмертных шедевров, был представлен почтенной публике. Та в слепом восторге привечала его кивками и улыбками, чокалась бокалами, рассыпаясь в любезностях, пялилась, как на диковинку, и не переставала бессмертно дивиться его виду. Их гость, небольшого роста, сухощавый человек, в простом светло-сером костюме, со слегка вьющимися волосами, бородкой и рыжими усами, на лице постоянная приветливая улыбка, а в движениях особые, поразительно живые манеры, не такие, как у других. Так вот он, каков Рейпин. Казалось невероятным, что знаменитый художник, самое имя которого для множества людей считается ныне синонимом гения, может так легко и свободно, с такой обаятельной скромностью, бросить в себя всю свою славу и будто не знает, что он Рейпин, как равный к равному взять, да и завернуть на это собрание к еще безызвестным миру персоналиям. Сам же он в тот день чувствовал себя то ли великим князем, принимающим поклоны от поданных, то ли слоном из басни Крылова, которого по улицам водили, как будто на показ. Ему приходилось ласково отвечать на обращаемые со всех сторон к нему почтительные поклоны, пожимать на правой и на левой руки, пить, благодарить за внимание и опять пить. За его приезд, за дружбу, за искусство, за любовь. Молодые барышни пили и не пьянели, а только раскраснелись, только топера, прокинувший в себя об 6 или 7, не мог удержаться, чтобы не болтать чего-нибудь лишнего, непристойного. То примется дразнить кого-нибудь рифмой и приговорочкой, нисколько не замечая циканья хозяйки дома. То расскажет глупый анекдот или шутку, отчего молоденькая княжна Чикова не хихикает без причины. Точно бог весь какую умную фразу изрек музыкант. А княгиня Ариставио, урожденная Тамамшева, и княгиня Туманова, недоуменно переглядываются между собой и пожимают плечами. Сама же хозяйка салона все это время цедила по капле в рот шампанское, вздыхала, отдувалась, обмахивалась веером и, словно строгая Матрона, сердито поглядывала на своих завсегдатаев, которые на ее глазах отважились беспардонно фамильярничать с ее гостем. Главным образом это касалось одной заносчивой кисейной барышни в голубом платье с нешироким кринолином перчатках, туфельках и миленькой изящной шляпчонке, слишком многое о себе возомнившей, и о того должно быть позабывшей, что у нее пять поколений мещанских родственников на лбу нарисовано. «Ну, право же, — думала она, — Илья Ефимович не должен давать право над собой смеяться людям, которые не стоят его мизинца». «Да, сэнс в какой-то момент провозгласила она по-французски, умея свободно справляться с этим языком, и замерла в победоносной позе, с горделиво приподнятой головой, окидывая быстрым взглядом блестящее сообщество. «Будем танцевать!» Топер, подняв свое тело, нехотя потащил его к инструменту. В танцах гость принял самое оживленное участие. До них он страсть как была балахочь и смешил всех своей непоседливостью, когда, ставив свою даму на одном конце залы, ловко скакал вокруг самого себя или живописно изогнувшись делывал, щелкая по зеркальному паркету, каблуками соло и, раскрасневшись, встряхивал плечами в такт музыке. И как геройский полуобернувшись к Софье Дмитриевне наступал на чужие каблуки и платья, как потом он стремительно мчался, весело окружаясь и толкая других танцоров к покинутой даме. И та, приподняв свою тонкую руку, скользнувшую по рукаву его пиджака, со счастливой улыбкой склонила голову почти к самому его плечу. И легкая, как птичка, помчалась с ним по паркету громадной залы. За ними мчались длинные вереницы и другие пары. Усталый топер удурял по клавишам, как в бреду, по механической привычке, но он ни разу не сбился с такта. Плясали мазурку, краковяк, трепак, сальтареллу приседали гопак и чеканили бойкую лезгинку. Затем красивым басом петербургский гость затянул украинскую песню. После шампанского и танцевальных оргий у него сильно кружилась голова. Наконец вошла прислуга, и что-то шепнула княгине на ухо. — Друзья мои, обед готов! — провозгласила Софья Дмитриевна, захлопав в ладоши. — Пожалуйте в гостиную. — Илья Ефимович, дорогой, пойдемте со мной. Не в защите только. Чем богаты, тем и рады. — Вот сюда, родимый, прошу вас, усаживайтесь как для меня. Вам здесь удобно? — Да, боже мой, Софья Дмитриевна, да сажайте меня куда угодно, Не везде будет хорошо под этим кровом. Вы помните, я не привередник. Ну и задала же княгиня обед на славу всему Тифлису. Аж стол трещал. Тут и редкой величины форели, и осетрина заливная, и индейка в орехах, и голубчики фаршированные, и шашлычок барани с лучком и перцем, и запеченные сыром грибочки, способные возбудить аппетит, даже в сытом человеке. И травки разные, в специях острых, и другие кушанья. Да так все настряпано, что, как говорится, ни жу, не глотай, только с диву брови подымай, иначе и помрешь от объедения. Винсата, то венца, гости дорогие, подчевала хозяйка, наливая рюмки. Хвалиться не стану, добро не свое, покупное. Знакомый духанщик нацедил кувшин из кромного бурдюка. Каково, не знаю. А люди пили, так хвалили. Не знаю, как вам по вкусу придется. Настоящее, кохетинское. «А вино, как я погляжу, красное?» Воскликнул Репин, потирая руки. «В этих краях красное вино называют не иначе, как черное». «Это от чего же так?» Полюбопытствовал он. «Да потому, что делают его из черного винограда. Кушайте на здоровье, Илья Афимыч, а то сухая ложка рот дерет. И закуску не забывайте, вот и корки попробуйте зернистой, у икорных королей, братьев Маиловых прикупленной. Соловья, чай баснями не кормят, и венца-венца не забывайте. — Немного ли будет, Софья Дмитриевна? — спросил он, промокнув усы и озорну, прищурив глаз. — Не захмелею? — Да по здешним меркам отнюдь немного. Грузинское застолье или на их языке супра, это ведь что? Это феерия пир жизни с философскими тостами, щедрой трапезой и задушевными песнопениями. Здесь Илья Ефимович больше пьют не из стаканов и рюмок, а из рога. Наши мастера самого дорогого металла не пожалеют, чтобы одеть буйвалиный рог в кружевную чеканку и тончайшую, как из волос, сотканную цепочку. А рог-то в нем немного немало мало, а побольше бутылки будет». И пьют же умеючи, встав во весь свой рост в разгар застолья и взяв обе руки, наполненные до краев кубок, соединяют с губами и, едва подымая, легонько так его повертывают, отхлебывают понемногу и, не отрываясь полностью, осушают. А после переворачивают рог и показывают, что выпито до конца. Ни одна капля не должна упасть на супру. Да, все это действо творится под многоголосое пение Марвал Джамиера, что по-нашему будет много лето, и громкие аплодисменты, как почтению уважения древним традициям, внимаешься ее благозвучную гармонию, и от восторга аж плакать хочется. Занятно, воскликнул он, будем знать. Но не только от того умеющие веселиться грузины отдают свои преференции рогу. — Видать, для куражу? — предположил художник, приподняв указательный палец кверху. Его глаза блестели озорно и весело. — Не отгадали, Илья Ефимович, ей-богу, не отгадали. Дело в том, видите ли, что ты хоть умри, а налитая урок выпей в строго обязательном порядке. Тут же оно, что урок-то на стол никак не поставишь, на потом венцо не оставишь. — Что можно выпить сегодня, не откладывай на завтрак подтвердил топер совершенно пьяным голосом, широким жестом срывая салфетку. «Софья Дмитриевна, матушка, велите подать еще вина!» При этом он заискивающе улыбался художнику и по неизвестной причине величал его ваше превосходительство. Под влиянием Бахуса он то и дело норовил вскочить и облобызать плечо дорогого гостя из самого Петербурга или сделать что-нибудь эдакое, что выражало бы его безудержную восторженность и благоговейное почтение. После обеда, приподнявшись и ухватив под ручку старого друга, княгиня растворилась за дверью из красного дерева, уединившись с ним в уютной комнате с мягкими коврами, камином, диваном и столиком, источавшим жизнеутверждающие ароматы чудесных кедровых кексов, ванили и лимонной цедры. Похожая хозяйка салона, ни в коей мере не безразличная к восхищению публики, в этот вечер желала только одного – избавиться от всего окружающего ее обожания и остаться с гостем тет-та-тет. -тет. Забыли, Илья Ефимович, совсем забыли. Картина протянула она, устремив на художника на нежный взор, когда они уселись на диван. Да, давненько. Значит, когда-нибудь вы обо мне думали? Конечно, несмотря на нашу давнишнюю ссору. Я всегда знала, что мы еще встретимся в жизни. Да, часто, часто я вас думала. И Как же могло быть иначе? Позвольте мне с безмолвным обожанием любоваться вами, дорогая Софья Дмитриевна. Не льстите, Илья Ефимович, а то не стану я верить вашим словам. Одному слову лишь поверьте. Какому же? Вы прекрасны. Вы он и, схватив ее за руки, начал ее целовать и прижимать к груди. Прошу вас, позвольте мне эту шалость. Вы видите, мы здесь одни. Если бы в комнате было несколько посветлее, то княгиня могла бы заметить, как он при этом покраснел. «Да ну будет вам, голубчик, будет! А чесом вы пины, — молвила она не без некоторого самодовольства. Слабо вырывая у него свои руки, жеманно опустила голову, изобразив кокетливую гримасу. «Давайте уже обойдемся без этого!» Он хотел сказать ей, что записка, которую она прислала ему в гостиничный номер, слишком живо возбудила в нем образы их петербургского прошлого. Хотел заверить ее, что очень хорошо осознает, для какой степени лишен малейшего права на то, чтобы она его простила. Ведь он ничем не заслужил ее прощения. Каким он был глупцом, что потерял ее и надеется, теперь только на то, что она, среди счастливой обстановки, в которой пребывает, будет милосердна к его чувствам. Хотел сказать, хотел объяснить, даже хоть из уважения к самому себе, но Бог знает, почему вдруг отказался от этой мысли и просто спросил вместо этого. «Ну а вам как живется в этом новом мире, куда вы удалились? Легко ли, трудно ли?» После того, как я изменила искусство, забыла о сцене, пошла за молоденького грузинского офицера и, предприняв романтическое путешествие, навеки осталась на югах, она усмехнулась торжествующей улыбкой прямо ему в глаза. «Да легко, легко мне живется, любезный друг, хорошо и привольно, тепло и удобно». Не буду брать греха на душу, все катится, как по рельсам, Благодарствую. А ведь после кончины мужа была близка к нервному срыву. Его смерть настолько потрясла меня, что, казалось, возврата к нормальной жизни уже не будет. Тогда, по настоянию врачей, поехала я лечиться на модный у нас курорт Абастуман. Да-да, тот самый, где в 99-м во время езды на велосипеде с бензиновым двигателем скоропостижно упокоился наследник-цесаревич и великий князь, Георгий Александрович, младший брат государя нашего императора. Вместо сказать, имело удовольствие быть лично знакомым с его высочеством. Красавец был мужчина, глаз не оторвать. Высокий, статный, жизнерадостный. И знаете ли, немало добрых дел оставил после себя. Возвел в обастумане цирк святого Александра Невского. Следом зарудил возле дворца купольное строение. Поместил туда телескоп, привезенный из Петербурга. Она изобразила руками непонятную фигуру над головой. И вы только представьте себе, все ночи напролет сквозь медную трубу любовался небесными светилами. Наблюдал падение звезд, которых давно нет, смену созвездий и полнолуния. Ох, простите, Илья Ефимович, сейчас я невольно отвлеклась от нашего предмета. Так вот, притягательность опас тумана покроется в целебной силе его водяных источников и обновляющих свойств хвойного воздуха и окружающих гор. Все это помогло мне тогда выстоять. И потом, знаете ли, голубчик, всякий курорт – это место неожиданных встреч. Нигде нельзя так освежить потухающее воображение и вновь позволить полюбить саму себя. А что еще нам остается делать? Помните, как в Дариане Грее? Вы, полагаю, вероятно, читали новомодный декаденский роман этого странного англичанина Оскара Уайда? Там есть такие слова. Лицо ваше пожелтеет, щеки валятся, глаза потускнеют, Вы будете ужасно страдать. Так пользуйтесь же своей молодостью, пока она еще не ушла. Не расточайте золото ваших дней, слушая нудных святоши, отдавая свою жизнь невежным пошлякам и мещанам. Все это ложные идеалы нашего века. Живите, живите той чудной жизнью, что скрыта вас. Ищите новых ощущений и ничего не бойтесь. А посему, Илья Ефимович, не бойтесь потерять голову. Порой единственный способ избавиться от искушения – это поддаться ему. И металл вот поддается, а уж сердце человеческое точно не камень. А я погляжу, вы меня порицаете? Считаете глупой, да? Признавайтесь. Но коли так, то поверьте, друг мой, моей глупости столь много счастья, что мне многое на том свете должно проститься. Сказать по правде, Софья Дмитриевна, Я не слишком строго ставлю людям вину их пороки. К чему это по нынешним временам, коль на все есть свои резоны? Напротив, на эгоизм человек имеет неотъемлемое право, ведь это даже не порок. Жизнь наша задумана так необъятно широко, и столько наслаждений, столько счастья вокруг, если ты способен им пользоваться. Да с ее счастья надо искать, надо жертвовать многим, надо готовиться себя развивать до понимания его и пользования им. Ведь большинство нас на все смотрит, как баран на Библию. Он деловито положил ногу на ногу. Ну а сейчас, как здоровится ваша Софья Дмитриевна? Не жалуйтесь часом. Ничего, слава богу, здорово, Илья Ефимович. Совсем как есть в добром здоровье. Вот как видите, веселим людским живу. С некоторым оттенком драгизма молвила она, кивнув в сторону собравшихся гостей. Да, живу, но бога помню. По воскресеньям все непременно в храм хожу. Не скуплюсь подаю милость, убогим, да перед образами земные поклоны творю. Держу себя в свете так, чтобы злые языки не могли ничего сказать против меня. А ведь все равно зовут ростовщицы. Говорят, мол, отдала я в рост деньги покойного благоверного. Вот и обогатилась ими. Все вранье и клевета. Бог видит никого, никогда не обманывала. Да и сплетни обо мне меня больше не интересуют. В них нет прелести новизны. Книгиня сидела в своей красивой позе, напротив нескольких зеркал, повернутых под всеми возможными углами, из-за чего вся комната казалась гранями одного гигантского бриллианта, видимого изнутри, если можно попасть внутрь бриллианта. Другие предметы роскоши, несколько пышных букетов, картины с полуобнаженными женщинами в потускневших золотых рамах Яркие мутаки, старинные сфероидальные формы форме часы, состоящим над ними Сатурном, под ногами которого качался маятник, фарфоровые фигурки пастушков, французского гренадера, опирающегося на ружье, босоногого францисканца и русского мужичка с балалайкой в руке – все это множилось зеркалами до безумия арабской сказки. Она молча улыбалась своему гостю, млея от удовольствия и клоня голову на сторону, потому как визит всей приятно щекотал ее самолюбие. Сердце ее так и стучало под вырезанным корсажем платья, Грудь высоко подымалась, и в такие моменты сама тишина оказалась ей взрывом восторженных аплодисментов, совершенно, впрочем, заслуженных. Она не старалась ни приблизиться, ни взять его за руку, не приглашала сесть поближе, а только играла и блистала перед ним, нечаянно показывая точеные ножки, обутые в хорошенькие парижские туфельки, за которые заплачена баснословная сумма и с улыбкой смотрела, как действуют на него эти неоднократно проверенные маневры. На «Ну вас, дорогой мой, какими судьбами занесло в наши края? Уже ли тяга к перемене мест?» Давно замышляла Софья Дмитриевна, и вот. Стремления мои усилия увенчались успехом. Прибыл на церемонию открытия первой в Тифлисской губернии школы живописи и вояния при Императорской академии художеств. Ответил он, удобнее усаживаясь на диване, и улыбнулся своим крепким обветренным лицом с прищуренным правым глазом. Во всем этом была застенчивая скромность и в то же время маленькая рисовка баловня судьбы. Тут вот какое дело. Почва оказалась благодатная, творческая, от желающих поступить отбою нет. Разумеется, мы будем выбирать по конкурсу лишь даровитых и подготовленных, без всякого ценза. Но зато совесть наша будет чиста. Да и народным гением не будет захлопнута дверца. Вот К слову сказать, усмотрел я несколько талантов. Одного грузина, Мосей Таидзе зовут. Так это ж настоящий самородок с незаурядными способностями. Принял его в свою мастерскую в качестве вольнослушателя. А впоследствии непременно учится ему в Академии художеств. Обучится и выйдет на свет из тьмы неизвестности. «Это так благородно, Илья Ефимович! Впрочем, другого от вас я и не ожидала!» Воскликнула она, разведя руками, и украдкой взглянула на себя в зеркало. «Вот и я, со своей стороны, желаю, чтобы вы оказали содействие и заступничество молодым талантам, без которых они вряд ли смогут стать когда-нибудь художниками, и всячески старались оживлять искусство». Она извлекла из серебряного портсигара русскую пахитоску, и, черкнув спичкой, сладострастно затянулась изящно отопырив мизинчик, выпустила изо рта длинную струю дыма. «Ну, давайте же, расскажите мне, как там поживает мой Петербург?» «Никак соскучились по родным краям, Софья Дмитриевна?» «Не скажешь, чтобы сильно. Невская вода мне не по вкусу, да, и не по желудку уже, но порой ностальгия так одолеет разум, что аж выть хочется. Ну, так что же, там нынче делается. Пожалуй, сейчас чудо, как весело у Таврического сада, да?» «Нескончаемое веселье! А эти скамеечки в летнем саду! Эх, посидеть бы там, забывшись полчасика у решетки среди липы статуй! А у нас здесь что?» «Как что? Да у вас тут Софья Дмитриевна, прелесть, как хорошо! А что Петербург? Петербург дрыхнет и лениво ворочается с боку на бок. Зима нынче выдалась хмурая, слякотная и промозглая, да и лед с Невы поздно сошел». Встанешь, глянешь утру в окошко, А там точь-в-точь, точь, как в романсе, Утро туманное, утро седое. Такие-то темные дни Живописью никак не заняться. Тебе бы картину кончить, Заказчик торопит, не ждет. А тут и свет не мил, всю тьма до да тьма. Сидишь, как пень при такой невзгоде, И такая одолевает скука, Что даже отчаяние находит. Так и хочется бежать из Петербурга, Сломяк голову, скорее куда-нибудь подальше, В Европу, Париж, Рим. Все равно, где только есть солнце, где горит этот Светоч. Ну так в чем же дело, Илья Ефимович? Добро пожаловать в Тефлис. Сами же свидетельствуйте, что прелесть, этот наш благословенный край. Помните, как у Грегола Арбилиани. Помните, как у григола Арбелиани? Только я глаза закрою, предо мной ты встаешь, Только я глаза открою, над ресницами плывешь. Приезжай-ка ворточал, и посмотри, каков я есть, Как ударим мы в цимбалы, посмотри, каков я есть, дыму табачном посмотри, каков я есть, молодец бою кулачным, посмотри, каков я есть, Как посмотришь, так полюбишь, как полюбишь, подойдешь. А, голубчик вы мой, здесь вам и солнце, и жаркие деньки. Как же тут хорошо, и тышится, свободно, и думается, легко и мечтается. А уж художнику непременно требуется мечтать, чтобы найти свое вдохновение. Не так ли, Илья Фимич? Вот вы только поглядите в окно, какой отсели чудный вид на святую гору. Чем не простор для творческой фантазии? Вот монастырь святого Давида, под ним обитель с прахом Грибоедова. Вы не бывали там часом?» «Ну как же, Софья Дмитриевна, как же можно? Нынче утром и побывал. Подъем на вершину был крут, но я вскарабкался, покуда были силы. Поклонился милейшему Александру Сергеевичу, посидел немного у черного обелиска с бронзовым крестом, потом по делам ходил». «Когда вы все успеваете, Илья Ефимович?» – воскликнула княгиня, удивленно приподняв брови. Впрочем, я наслышана, что, труженик, вы беспримерный. И даже немного стыжусь той страсти, которая заставляет меня от рассвета до самых сумерек, не бросая кистей, отдавать все силы полотну. Вам, должно быть, нелегко приходится? Правду говорить изволите, Софья Дмитриевна. Все это не так легко, как гулять по Невскому в шубе под ручку с молодой барышней и мечтать о теплых краях. Понимаю, понимаю. Мало ли есть миру завистников, которых всегда так легко приобретает себе всякое дарование. И эти многочисленные критики. Такой вы критики не нужны? Нужны, еще как нужны. Критиковать нужно, а вот злобствовать нельзя. Нужно помогать художнику творить. А из-за некоторых художник готов руки опустить и кисти поломать. Так куда ж деваться, прикажете, если это призвание? Картины мои многие отчаянно ругают. Другие столь же отчаянно хвалят. Вас? Боже мой, да то да что же они вас ругают, голубчик? С какой стати? Да вот, Софья Дмитриевна, недавно совсем в художественном журнале меня охарактеризовали как ремесленника живописи. Дескать, сегодня пишет он Евангелие, завтра народную сцену на модную идею, потом фантастическую сцену из Былин, жанр иностранной жизни, а вдруг из русской истории кровавую сцену живопись сказали небрежная шершавая колорит решительно дурен все случайно поверхностно «И что теперь делать прикажете вашему покорному слуге спросил он удрученно мне взять да и сказать им чего вы все от меня хотите чтобы я писать на всякие вкусы мог и говорить красноречиво уметь и петь и танцевать а ведь я только чугуевский казак и учился самоучкой на гроши Я только живописец, не знающий ни минуты отдыха и за каторжным трудом, не умеющий времени угнаться за всем, что вы знаете чем кичитесь. Я всего лишь Репин, написавший Бурлаков, Запорожцев и Ивана Грозного и еще бесконечное множество картин и портретов всех наших великих людей. И еще я гражданин, всю жизнь скрывающий ваши общественные болячки. За что же тогда вы держите на выставках и в галереях мои работы? если не признаете меня. Душители, таланта, ретрограды. Вот все так. Говорят, дай, дай, требуют, когда только перестанут требовать. Никуда не уйдешь от этого. Право же иногда становится. И он досадливо махнул рукой. Княгиня затянулась последний раз, задержала дыхание, после чего медленно выпустила дым тонкой струйкой сквозь едва приоткрытые губы и затушила похитоску в мраморной пепельнице, Расплющила ее странным хищным жестом, словно убивала какую-то маленькую зверушку или давила насекомое, агрессивно, напористо. А ее старый друг смотрел на нее своими острыми маленькими глазками, внимательно и пытливо. «Порой Софья Дмитриевна так пристукнет, что и жить не хочется», — продолжал жаловаться он. Кричишь, им, лицемеры! Скажите, пожалуйста, вы так непогрешимы в своих выводах, а у вас нет ошибок, святоше!» Но ну, так я ошибаюсь сегодня, а вы ошибетесь завтра, потому что нет нерушимых истин. И я поступаю так, как чувствую, а вы все удумываете. Ах, мудрецы какие, скажите, пожалуйста. Ну, Илья Ефимович, дорогой, как говорится, кому много дается, от того действительно много и требуют, изрекла она. И какое это тяжелое бремя, не примите залезть, обладать даром. — Всякий дар — это проклятие. — Что за фантазия? Ей-богу, вы талант, голубчик! — успокаивала она своего визавиз -виз. Всяк знает о вашем невероятном могуществе во всем, что касается искусства. — Скажете тоже, — засмеялся он, перебив собеседницу, и затряс своей холеной остроконечной бородкой. — Осталось только крылья приделать. Софья Дмитриевна, милая моя, вы знаете, какой я простой обыкновенный человек и вы ставите меня на такой грациозный пьедестал, что если бы я влез на него, вы сами расхохотались бы, увидев мою заурядную фигуру, скарабкавшуюся так высоко. Будем же просты, как дети. Не будем тратить время на личные комплименты. Не будем предъявлять друг другу слишком героических положений, чтобы не разочароваться впоследствии. Ведь что есть человек, вам хорошо известно. Она пожала плечами, дрыгнув ножкой, и спрятав ее под платье. Всякий человек есть слабый, ничтожный червяк, недостойных таких божеских почестей. Ну, будет вам, Илья Ефимович, будет. Лучше скажите, надолго ли вы к нам? Да вот, послезавтра утром, чуть свет на заре, отправляюсь с божьей помощи в Освоясе. Как говорится, кони уже оседланы, взнузданы и поданы крыльцу. Поверите ли, Софья Дмитриевна, там, в Петербурге, многие плачут, спрашивают, скоро ли наш Илья Ефимович воротится. Ведь я человек подневольный. Всяк заказчик может потребовать каждую минуту от меня отчета. Да чего уж там, ведь и я без своих рисунков дышать не могу. Значит, финита ля комедия. Уедете и забудете меня. Брошенную, покинутую. Точно и нет меня на свете. Проговорила она и, надувшись, закрыла лицо руками. Ну что ж, прощайтесь и Будьте здоровы. Я врачусь, поверьте. Со временем, если обстоятельства позволят приехать. Я вот часто вспоминаю слова графа Толстого, Льва Николаевича, что видаться часто не надо. И правда, может, это и к лучшему? Я бы, пожалуй, надоел вам. А много ли нужно людям, чтобы разойтись? Видно, такова судьба. Жизнь — череда сплошных расставаний, одно за другим. Люди, вещи — все уходит от нас. Мы теряем их, они умирают. Нет-нет, Илья Афимович, вам не нужно оправдываться, я не стою вас. И, простите меня великодушно, я не имею права, но вы, верно, не откажете исполнить маленькую просьбу, — говорила она, придвигаясь к нему. — Это принесет мне истинное удовольствие. — Любую вашу прихоть, Софья Дмитриевна. Он накрыл своей ладонью ее маленькую прохладную руку, словно в знак утешения. — Дайте слово. — У кого достанет сил отказать вам в чем-нибудь? Любая ваша прихоть для меня закон. Зачту это за приятнейшую и неприменнейшую для меня обязанность. Так что же это за просьба? Позвольте узнать. Ах, эти мужчины, даже самые умные, не всегда способны проявить тонкое понимание ситуации. И уж точно, они никогда не умели читать мысли. Задумчиво произнесла она, доверчивая, заглядывая в глаза художника. Ну хорошо, я скажу. Мысль окрыляет упросить вас исполнить картину, натуральный рост чтоб я на ней красивая была, вот как сейчас. Ведь именно таких женщин, как я, пишут на полотнах, не так ли?» На миг он натропил, не сводя с не расширенный глаз, а потом, завозившись на месте, тяжело вздохнул и сказал. «Софья Дмитриевна, дорогая, помилуйте! Сколько бы вся художник не положил усилий, какого бы сходства не добился, портретом никогда не будут довольны вполне. Взять хоть Тургенева, светлой памяти нашего раз как-то поступило мне предложение Третьякова написать портрет писателя для галереи лучших людей России. Хоть и художнический аппетит у меня не шуточный, но принялся я за работу нещадно рабея, потому как знаменитый писатель был окружен всеобщим поклонением. Поселился в Париже, недалеко от Тургенева, чтобы не затрудняться расстоянием. Иван Сергеевич принял меня очень ласково, и первый сеанс прошел в блаженной удаче, и я радовался, И Иван Сергеевич поздравлял меня с успехом. Его, знаете ли, особо привлекало, как написаны его руки. Он говорил, что увидев, как они исполнены, он начинает верить в русскую живопись. Но на следующее утро, перед началом сеанса, получаю я от него записочку с посыльным. Портрет, мол, надовно сызново начать, потому как Полине Виардо не понравилось выражение лица писателя. Вам ведь известно, Софья Дмитриевна, что сия оперная дива, являясь любовью Тургенева много лет, Была невероятно талантлива. Да только женщина-то она с изъяном. Увы, природа мать начисто обделила ее внешностью. Помню, на лицо ее невозможно было смотреть. Глаза на выкате, рот лягушачий, сама сутулая, с нескладной фигурой. И вот вам еще не задача. Муза-то была замужем, и Тургеневу, подчиненному ее воле, оставалось лишь утешаться ролью друга семьи Виардо. Так он и ездил вместе с ними по Европам. Обретался в их доме, как он сам сообщал, на краю чужого гнезда. Ну вот, значит, эта самая мадам Виардо, увидев портрет, заявила грудной нотой, что вышел никакой не Тургенев, а бесстыдно улыбающийся старый развратник. Вот я надумаю. А главное, что с нею-то не поспоришь. Но коли уж вышли такие пироги, условился я переписать портрет. И тут уж и сам Третьяков преподнес сюрпризец. Отказался платить за работу. Сказал, дескать, что мой Тургенев ничуть не похож на реального. «Ну что тут поделаешь? Скажите, пожалуйста!» «Или вот вам другая напасть!» Написал я царевну Софию, а критики подвергли ее беспощадному разгрому. В пух и в прах разнесли. Писали, что я, мол, нарочно искал натурщиц потолще да побезобразнее, чтобы представить сорокалетнюю царевну в виде безумной в кипящей ярости старухи, так раздувшейся от злобы, что на полотне ей уже не хватило свободного места. — Илья Ефимович, дорогой, вы сами выдумываете себе муку и страдаете понапрасну. — А граф Толстой? — продолжал он, не вняв ее возражению. — Он сам пришел ко мне в мастерскую по рекомендации Крамского. Представьте же вы мое изумление, когда увидел воочию самого Льва Толстого. — Скажу я вам, Софья Дмитриевна, мастистый он человечище. Все сосредотачивает в себе и своим добрыми глазами, как солнцем, освещает все. Всегда в нем виден Зевс отмановение бровей которого дрожит Олимп. Я, знаете ли, тянулся к нему по закону притяжения малых тел к большим, и рядышком с этим гением чувствовал себя такой мелочью, ничтожеством, мальчишкой. Но при всем это добрейшая душа, деликатнейшая из людей и истинный аристократ по манерам и особому изяществу речи. Как свободно и тончено говорил он на иностранных языках, как предупредителен, великодушен и просто в обхождении со всеми. И, надо сказать, в ясной поляне терпеливо извинял мои полуночные пляски до упаду под граммофон. Это в то время, когда нормальным людям третий сон видеть положено. Мы засиживались с ним допоздна, все спорили о религии. Аккурат в то время граф вознамерился переписать Евангелие, предъявив претензии самой церкви. А что я? Я была колдованным, честное слово. Хотелось его слушать и слушать без конца. И Толстой не был скуп, спасибо ему. Говорил много, сердечно и увлекательно. Ах, Софья Дмитриевна, записать бы все, что он говорил, золотыми словами на мраморных скрижалях и читать эти заповеди поутру и перед сном. В итоге я написал с графа 12 живописных портретов и 25 рисунков и сотворил три бюста. Так чему это я? а к тому, что вскоре жена его, графиня Софья Андреевна, запретила мне издавать Льва Толстого на пашне. Как вы себе такое представляете? С этими словами он вскочил на ноги, не в силах усидеть на месте, и принялся ходить взад-вперед по комнате и энергично жестикулировать. Я даже не мог понять, почему она против наглядной известности жизни Льва Николаевича, о которой ты хоть молчи, хоть кричи, все равно все знают. Знают, как он пилил дрова с паденщиками на Воробьевых горах. Знают, как этот великий человек, засучив рукава, складывает печку бедной вдове. Как он, вооруженный топором, строит сарай бедным. Давным-давно знают, как граф косит, пашет. И он горько усмехнулся. Жена его написала мне, что Лев Николаевич никакого разрешения мне на словах не давал. Что он не помнит или я его не так понял. Как же так? Неужели я стал бы делать это по собственному произволу? Да им сказать полслова, что они не желают, чтобы это видели, и я упрятал бы это. Я же перед отъездом спросил Льва Николаевича, позволит ли он мне поместить что из набросков или портретов в каком-нибудь иллюстрированном журнале, здесь либо за границей. Лев Николаевич сказал, что против этого ничего не имеет. Оттого я и решил пустить, зная, что все это не новое, все знают и без меня образ жизни великого писателя. И вдруг получаю, что Лев Николаевич не помнит чтобы мне разрешал или говорил что-нибудь подобное. Я чуть в обморок не упал от такого проклятого письма. — Да ну бросьте вы, Илья Ефимович, а то бушуете, тут бурлите и взрываетесь горячими кейзерами. Это никуда не годится. Ровным счетом никуда. Перебила его княгиня. Тонкие губы ее сжались. Ведь вы не мальчик, а я княгиня Софья Дмитриевна, а не княгиня Софья Андреевна, чтобы жалобами вас одолевать. А ежели вам не досуг картину писать, Тут то тогда прошу вас сотворить небольшой портрет, ведь это то, что после нас останется. Ну и портреты не вечны. Конец их приходит тогда, когда уже никто из живущих не знает, кто на них запечатлен. Ей-богу, не уходите от ответа, неужто же моя внешность не просится к вам на холст? Решайтесь, Илья Ефимович, а то смотрите, возьму то передумаю. Софья Дмитриевна, дорогая, увольте, право, увольте!» Взмолился он, поднимаясь с места и отмахиваясь обеими руками. «Помилуйте, я ж завален крупными заказами, и помимо того, откровенно говоря, имеются свои, особые причины». «Ничего не желаю об этом слышать. Вспомните ваше обещание, друг мой. А львы его уж позабыли!» Парировала она с упрямством балованного ребенка и, видя на лице Рипина готовность возразить. Что вам стоит право ставить мне на память хотя бы самый маленький рисунок, один из тех, который вы, без сожаления, бросаете в печку? А труд-то невелик. Ну, чтоб я непременно хороша была, слышите, что была прелестница, а? Ну, миленький Илья Фимч, ну душечка!» — говорила она, прижимая к груди кулачки. А затем, отвернувшись от него, она закашлялась, что лишило ее движения наигранной драматичности, и умокла, приняв вид покорной мученицы.